Глава 3. Тайная цитадель сеятелей в Антарктиде Ну что же, господа и милая леди Девиль, позвольте предложить вам поднять бокалы в честь этого знаменательного события. Мы долго к этому шли. Последние 11 веков развития человечества были самым что ни на есть важным шагом на пути к исполнению нашей мечты, нашей идеи. Нашей надежды. Не все из нас смогли пройти этот путь до конца, сражаясь с предрассудками и невежеством упрямых глупцов, уверовавших в жалкий набор рекомендаций, как в Святое Писание. Юрий и его космические шакалы давно могли бы улететь и забыть о нас, как о страшном сне. Но они выбрали другой путь. «И потому рано или поздно падут с небес на землю!» Карл поднял бокал и пригласил своих немногочисленных оставшихся в живых соратников отпраздновать начало Рагнарёка, Армагеддона, Судного дня и всех других страшилок, созданных за века существования этой цивилизации. Он много говорил в этот день, вспоминал добрым словом всех, кто был с ним, и поверил в него, в его идеи, его мечты и его планы. Его никто не перебивал, ведь все они знали, как сильно он этого не любит. Карл был педантичным лидером, что водил членов группы в новые миры и, в отличие от Юрия, не стеснялся брать на себя риски, самолично сходить на планеты и решать самые невероятные и сложные задачи, что только появлялись перед их исследовательской группой. Этим и отличался от него. «Ларс, друг мой, подойди сюда», — позвал Карл своего божественного соратника, живущего в Азии. «Сколько лет прошло с тех самых пор, как ты стал повелителем воздуха и псионики?» «Я говорил тебе самым первым из всех, что твои мечты о телекинезе не просто какой-то бзик, а реальность, для которой нужно всего лишь найти правильный рецепт». «Мир магии, мой дорогой друг, по сути, безграничен». И лишь наше сознание выстраивает на нашем пути преграды, опасаясь той неудержимой мощи, что скрывается за подчинением маны Да, Карл, все верно. Полтысячи лет ушло на то, чтобы просто-напросто нащупать этот путь к материализации псионических сил. Я помню и ценю каждую книгу, которую ты отыскивал, каждого пленного архимага, из которых я выпотрошил много умных мыслей. «Думаю, мои предки гордились бы мной», — ответил Ларс, незаменимый соратник и невероятный чистюля с очень грязным хобби. Карл улыбался, смотря на этого крайне полезного и крайне своевольного соратника, который на самом деле всегда был сам себе на уме и совершенно не контролировал свои желания и амбиции. Чего стоило Карлу направить его на выгодный для себя путь и заинтересовать его той силой, которая принесет пользу всем им? Я бы с преогромным удовольствием обменял его жалкую жизнь с фальшивой педантичностью и любовью к чистоте на жизнь любого из стройки Сингера, что погибли в проклятой Амазонии. Думал он, тайно ухмыляясь бесславным попыткам Ларса проникнуть в его мозг и прочесть мысли. Сколько уже раз он пробовал, и всегда одно и то же. Да, предки гордились бы тобой. Определенно. Ты же из дальних колоний вышел, насколько я помню. Жестокое место, что пытается любыми силами скрыть истинные природные таланты таких гениев, как ты. «Верно. Моих родителей, светил науки Лирион Прайма, выслали туда, заявив, что эксперименты были бесчеловечными. А о том, что благодаря им было найдено лекарство против эуклетовой лихорадки, они почему-то тактично умолчали. Сколько миллионов поселенцев погибло из-за неё? И где благодарность? Родители сделали все для них. И вот как им отплатили. Ну все! Теперь, когда мы с тобой стали одними из тех немногих людей во всей обозримой галактике, что способны управлять магией, и не останется ничего, кроме как однажды пастью на колени перед нами и перед нашими войсками, что мы создадим здесь, на задворках Вселенной. Элитарные заносчивые глупцы точно пожалеют о своих поступках в отношении твоей семьи. Отдыхай, мой дорогой друг. «Все остальное за нас сделают силы природы, магии и наш орден». Подняв бокалы, два лжебога, считающие друг друга заносчивыми болванами, разошлись. Карл направлялся к своей следующей жертве. Его щупальца тянулись к деруку, чтобы затянуть того обратно в ту самую ловушку, в которой он всегда был. Как обычно, импульсивный кровавый романтик, стоил ему испытать неудачу, начал ныть и жаловаться на свою судьбу. В такие моменты он слишком своевольничает, что раздражает Карла. «Он отрубил мне руку, Карл! Руку!» «Все хорошо. Мы ожидали, что подобные ситуации однажды могут случиться. И при программировании твоей ДНК заложили функцию самовосстановления». Твоя диета как нельзя лучше способствует твоему бессмертию. Незачем переживать так из-за какой-то руки. Но Карл, он же мальчишка! Сопляк, Карл! Он наследник эфира, магии, которая не идет ни в какое сравнение с этими жалкими потугами местных архимагов. Ты не сказал, что эфир так опасен, Карл! Налокавшийся в дрызк своего особенного вина, Дерк едва себя контролировал. Ну, подумаешь, один раз недооценил. Ты же сам говорил, что все было под контролем. Но вмешались эти небесные крысы и дерево проклятое, что и спасло этого недомерка. Так бы ты сейчас весело пытал его в своих подвалах. Попытался подбодрить свою шестерку, истинный глава ордена Совершенных. Дерево, Карл! Как оно вообще там оказалось? Как он мои кровавые копья уничтожить сумел? Как он выжил после того, как по нему ударили с орбиты, Карл? Какого хрена у этих тварей небесных есть такое оружие? И почему от него ощущалась такая чудовищная магия времени? Мой портал схлопнулся, разбился и превратился в пыль в мгновение ока. Не от взрыва, а от магической дестабилизации. «Как ты можешь быть таким спокойным, Карл, когда наши враги творят такую дичь?» Дерек истерил все сильнее и сильнее. Его собеседнику пришлось очень постараться, чтобы удержать себя в руках. На помощь подоспела Дэвиль и, положив руку на плечо Дерека, заговорила что-то нежным, бархатистым голосом, словно сирена. Тот покивал и через мгновение опустился в ближайшее кресло, закрыл глаза и уснул. «Спасибо, Дэвиль. Дэрок хороший, но слишком импульсивный. Неудачи его слишком задевают». «Такой же он у нас, наш максималист», — улыбнулась девушка, чья красота могла бы стать причиной войны между правителями разных стран. Впрочем, она не раз и становилась причиной этих войн. Однако в последний раз не получилось. Иодар вместе с наследником Скандинавского престола лишь сразились в дуэли. Она сама же ее и прервала, укутав половину моря непроницаемой тьмой, и, от души веселясь, собрала необходимые для Карла артефакты. Впрочем, шляпу она взяла просто в качестве сувенира. дэвиль скажи, тебе удастся запустить серию цунами по всему миру? Уровень воды мы поднимем, как только льды Антарктиды растают». «Думаю, за месяц мы растопим их все». Обвел взглядом пространство своего антарктического дворца Карл, за пределами которого творилось настоящее магическое бесчинство. В 50 километрах от резиденции, что была построена глубоко под льдами, словно бессмертный феникс, работала чрезвычайно огромная и сильная магическая печать, вырабатывающая сумасшедшее количество огненной энергии. Она так и называлась. Печать Бессмертного Феникса, потому как если ее активировать, то она будет гореть до тех пор, пока ее будет питать мана. А после мана Извержения её стало вокруг так много, что хватило бы на пару десятков лет минимум. А максимум даже Карл не мог спрогнозировать. Работа печати после ее активации была сравнима с Извержением Вулкана. Она заставляла лед вокруг стремительно таять. От этой печати в разные уголки Антарктиды уходила целая серия магических цепей из крайне редких и устойчивых кристаллов, на сбор которых у Карла и его команды ушли столетия. Маги льда и огня, как члены Ордена, так и плененные, взятые под псионический контроль лжебогами, больше века прокладывали в этих негостеприимных землях скрытые туннели. Они соединяют центральную печать с более мелкими ее версиями, что раскинулись по всему континенту и теперь питаются от главной печати, ускоряя естественные процессы и принося нотки безумия и хаоса в этот относительно спокойный мир. Преступная красота девушки, выбравшей для себя путь богини страстных желаний для слабых и похотливых людей, была невероятно привлекательна даже для Карла, отчего он считал ее слишком опасной. Сама по себе она была, безусловно, очень хороша собой. Она постаралась на славу, доводя свою природную красоту до совершенства. Однако опаснее всего была ее магия иллюзий, которая работала, не переставая, и заставляла людей видеть то, чего нет. «Приступно желанный образ, который рисовали их мозги, их желания, их мечты». Если бы не псионическая защита Карла, он бы ее и на расстояние в пару десятков километров к себе не подпустил. Но она работала. И все, чему Карлу приходилось сопротивляться, так это ее естественной красоте и шарму, что были развиты за тысячи лет. Когда они познакомились впервые во время миссии, Девиль сразу вызвала у Карла симпатию. Молодая. С искренней улыбкой и невинной красотой девушка занимала должность штатного психолога. К ней было удивительно легко проникнуться доверием и разболтать все свои тайны и страхи. Карл долго думал, стоит ли брать ее с собой или оставить умирать на борту базы. И все же решил, что ее таланты будут полезны для управления теми, кто собрался идти вместе с ним. Когда Карл разбудил ее и вывел из капсулы в нерабочую смену, она удивилась. Но стоило ему поставить девушку перед выбором, как инстинкты сразу же позаботились о жизни Дэвиль. и она отправилась к кораблю, что должен был покинуть обреченную обитель, и принести новых богов в этот удивительный магический мир. Она была его личным ассистентом, и за века в значительной степени поднаторяла в вопросах биоинженеринга, биохакинга, и эволюционных процессов. Именно ей Карл доверил, показав основы, создание первых мутантов. И она, надо сказать, не подвела его. Сделала все в точности так, как он и просил. Монстры были отвратительными и заставили людей, что по большей части вышли из-под контроля и подпали под влияние оживших космических крыс, забыть о нем и его соратниках. «Охота на ведьм сменилась охотой на монстров». С трезубцем Посейдона, способным превратить даже меня в бога воды, нет никаких проблем создать парочку цунами. Но все таки нам понадобится нечто большее, чтобы создать цепь ударов по побережьям всего мира. Но ты же провела тест в Индийском океане. Да, конечно, Карл, как ты и говорил. Несколько легендарных артефактов. «Парочка взрывных подарков из далекого прошлого, сохранившихся благодаря твоим хронокапсулам. И вот мы издалека можем активировать подрыв заложенных на дне морском оружии, с нашей бедной несчастной базы. Что никак не сдастся. Тестовый взрыв я активировала прямо перед большим выбросом маны. Землетрясение было грандиозным. Вызвало тектонические сдвиги и катастрофическое цунами. Земля дрожала». И это ощущалось за тысячи километров. Как только уровень воды поднимется, мы сможем активировать все девять заложенных зарядов, и Великий Потоп смоет грязные идеи собирателей, что они заложили местным людям». «Отлично. Ты самая лучшая, Дэвиль. Я никогда в тебе не сомневался». «Хм. Рядом появился последний член их команды. Его звали Ауга, и он не так сильно заморачивался своим внешним видом, как все остальные. В себе он больше всего ценил две вещи — свой мозг и свои импланты, которые он сумел сохранить и использовать по назначению даже спустя столько лет. Это было невероятно сложно в столь ограниченных условиях. Но Уга был единственным, кто, в отличие от всех основателей Ордена, не просто разбирался в технике, а был ее богом. Был тем, кто собственноручно собирал эту экспедицию. Сперва на этапе подготовки к освоению и исследованию дальнего космоса. Затем, когда он понял, что миссия несколько отличается от его ожиданий и что он рискует с таким командиром тысячелетия прозябать простым борт-инженером, без шанса на исполнение заложенной в их родной системе миссии, Ауга сделал все от него зависящее, чтобы на базе не осталось ничего ценного. Он не был Дереком, что славил бесконечную эволюцию, бессмертие и технический прогресс, как Прометей, что даровал людям огонь. Ауга не учил людей делать лук и стрелы, и не обучал их машиностроению, нефтепереработке и тому подобному. Ауга не был как Ларс, что разбирался во всякой специфической ерунде, как маньяк, изучивший все о различном мусоре, от которого не осталось ничего, кроме воспоминаний. Он был тем, кто создавал эту базу для Карла и многих других. Он занимался маготехническими артефактами. Ауга потратил тысячу лет на освоение знаний атлантов, своими руками перебрал каждый винтик уцелевших машин гипербореи и сам вручил в руки Дерека тот хлам, что мог быть полезен остальным людям. И его самого все еще манил космос. Он все еще грезил о постройке космодрома, грезил о восстановлении по сохранившимся в идеальном состоянии чертежам их рейдера, на котором они спустились на планету. Каждый из присутствующих мог бы считать себя гением, прожив столь долгую жизнь и получив такую невероятную силу. Но Ауга был гением еще до того, как спустился на Землю. Он знал это. Карл знал это. И этот гений изначально думал не о каких-то рабах, развитии цивилизации и прочих мелочах. Его взгляд всегда был устремлен вверх, к звездам. Дорогой друг, наша светлая головушка в царстве глупости. Как ты, мой брат? Упал над нашей резиденцией, которую вскоре будет видно с орбиты, точно сможет выдержать удары наших заклятых друзей. «Если бы я не был уверен в его возможностях, стал бы я подставлять себя и все накопленные за эти годы знания, находясь тут?» — усмехнулся Ауга. «Пусть спускают боеприпасы. Мне даже интересно, сколько они там их успели накопить. Я уверен, что из-за помех, отмана маны извержения им придется вручную целиться. Думаешь, эти трусливые шакалы захотят рисковать своей жизнью?» «Да, ты прав, дорогой друг. Ты всегда прав. я тебя за это очень ценю. «Где бы мы были, если бы не ты?» Искусно сплетая паутину между богами и манипулируя их эмоциями, Карл развлекался, ожидая, пока наступит следующий этап его грандиозного плана. «Ему все еще нужны эти четыре пешки. Когда же победа будет в его кармане, их можно будет стряхнуть с шахматной доски». Стоит им выйти на новый уровень, зайти на следующую ступень, став той цивилизацией, которая покоряет ближайший космос, Карл заявит о своих правах. Ведь именно он — единственный король. Даже правильнее будет сказать «единственный бог-император». И конкуренты ему не нужны. Но сейчас пускай работают самовлюбленные идиоты. «Дорогие друзья, просто знайте, я горжусь тем, что однажды встретил вас, и мы смогли стать больше, чем просто знакомыми. За вас, мои боги! Сам Олимп задрожит от нашей поступи!» А тем временем по всему миру миллиарды просто вшли в бой, уничтожая людей и их ресурсы. Чем больше патронов и запасов зелий, зарядов магических артефактов уйдет на их уничтожение, тем проще будет следующим волнам справиться с защитниками. Боги праздновали успешное начало нового раунда войны, сами при этом ничего не предпринимая. Для этого и был создан Орден Совершенных. Ради этого они готовились сотни лет. Ради наблюдения со стороны за бессилием своего врага и ради наслаждения триумфом мысли. «Я снова переиграл тебя, Юрий. Удачи тебе в исполнении твоих вшивых и бесполезных протоколов, написанных идиотами в тысячах световых лет от этой планеты!» Поднял бокал Карл, предвкушая неоспоримую победу.